Глава третья Луи Филипп. У революции тяжелая рука и верное читье. Они бьют крепко и метко. Даже у такой неполной революции, захудалой, подвергшейся осуждению и сведенной к положению младшей, как революция 1830 года, почти всегда остается достаточно пророческой зоркости, чтобы не оказаться несвоевременной. Затмение революции Никогда не бывает отречения. Однако не будем слишком самоуверенными. Даже революции заблуждаются, и тогда видны крупные промахи. Вернемся к 1830 году. Отклонившись от своего пути, 1830 год оказался удачливым. При том положении вещей, которое после Куцы революции было названо порядком, монарх стоил больше, чем монархия. Луи Филипп был редким человеком. Сын того, за кем история, конечно, признает смягчающие обстоятельства, но в какой же мере достойный уважения, как отец, порицания, он обладал всеми достоинствами частного лица и некоторыми достоинствами общественного деятеля. Заботился о своем здоровье, о своем состоянии, о своей особе, о своих делах знал цену минуты и не всегда цену года. Воздержанный, спокойный, миролюбивый, терпеливый, добряк и добрый государь был верен жене и держал в своем дворце лакеев, обязанных показывать буржуа его супружеское ложе. Хвостовство добропорядочной брачной жизнью стало полезным после выставлявшихся на показ незаконных связей старшей ветви. Знал все европейские языки, и что еще реже язык всех интересов, и умел говорить на нем. Был восхитительным представителем среднего сословия, но превосходил его, будучи во всех отношениях более значительным, чем оно. Отличаясь незаурядным умом и отдавая должное своей родословной, он прежде всего ценил свои внутренние качества – и даже в вопросе о своем происхождении занимал весьма своеобразную позицию, объявляя себя Орлеаном, а не Бурбоном. Когда он был только светлейшим, он держался, как первый принц крови, а в тот день, когда стал величеством, превратился в настоящего буржуа. Многоречивый на людях, но скупой на слова в тесном кругу близких, по общему мнению скряга, но не уличенный, В сущности, это был один из тех бережливых людей, которые становятся расточительными, когда дело идет об их прихотях или выполнении долга. Начитанный, но не разбиравшийся в литературе, дворянин, но не рыцарь, простой, спокойный и сильный, обожаемый своей семьей и слугами, обворожительный собеседник, Трезвый государственный деятель, внутренне холодный, всегда поглощенный только насущной необходимостью, всегда учитывавший только сегодняшний день, неспособный ни на злопамятство, ни на благодарность. Он безжалостно пользовался лицами выдающимися, оставляя в покое посредственность, и умел при помощи парламентского большинства перекладывать вину на тайные объединения, которые глухо ракочут где-то под тронами. Откровенный, порой неосторожный в своей откровенности, но в этой неосторожности Удивительно ловкий, неистощимый в выборе средств, личины масок. Он пугал Францию Европой, а Европу Францией. Бесспорно любил свою родину, но преимущественно свою семью. Предпочитал власть авторитету, а авторитет достоинству. Склонность, пагубная в том смысле, что, ставя все на службу успеху, она допускает хитрость и не всегда отрицает низость но зато в ней есть то преимущество, что она предохраняет политику от резких толчков, государство от ломки, общество от катастроф. Это был человек мелочный, вежливый, бдительный, внимательный, проницательный, неутомимый, иногда противоречивший самому себе и бравший свое слово обратно. Смелый по отношению к Австрии, в Анконе, упрямый по отношению к Англии, в Испании, он бомбардирует Антверпен и платит Притчарду. Анкона — крепость в Папской области, оккупированная в 1832 году войсками Луи Филиппа, не желавшего допустить преобладание Австрии в Италии. Притчард, английский консул на острове Гаити, французская колония По обвинению в подстрекательстве туземного населения против Франции, французские власти в 1844 году арестовали его. Дело грозило разрастись в вооруженный конфликт с Англией. Луи Филипп предпочел отделаться формальным извинением и денежным вознаграждением Притчерту. Убежденно поет Марсельезу. Недоступен унынию, усталости, увлечению красотой и идеалом, безрассудному великодушию, утопием, химером, гневу, тщеславию, боязни. Он обладал всеми формами неустрашимости. Генерал при Вальми, солдат при Жемапе. В Альми, французская деревня, ставшая 20 сентября 1792 года местом победы революционной Франции над монархическими войсками союзников, этот первый успех поднял моральный дух французских войск. Через месяц они разбили английские войска в бритве при Жемапе. Восемь раз его покушались убить, но он всегда улыбался. Смелый как гренадер, неустрашимый как мыслитель, он испытывал тревогу лишь пред возможностью потрясения основ европейских государств и был неспособен на крупные политические авантюры. Всегда готовый подвергнуть опасности свою жизнь и никогда свое дело, проявлял свою волю в форме влияния, предпочитая, чтобы ему повиновались как умному человеку, а не как королю. Был одарен наблюдательностью, но не прозорливостью. Мало интересовался духами, но был отличным знатоком людей, иначе говоря, мог судить только о том, что видел. Обладал здравым смыслом, живым и проницательным практическим умом, даром слова, огромной памятью, всегда черпал из запаса этой памяти единственные черта сходства с Цезарем, Александром и Наполеоном. Зная факты, подробности, даты, собственные имена, он не знал устремлений, страстей, духовной многоликости толпы, тайных упований, сокровенных и темных порывов душ, одним словом, всего того, что можно назвать подводными течениями сознания. Признанный верхними слоями Франции, но имевший мало общего с ее низами, он выходил из затруднений с помощью хитрости. Слишком много управлял и недостаточно царствовал. Был своим собственным первым министром. Неподражаемо умел создавать из мелких фактов препятствия для великих идей. Соединял с подлинным умением способствовать прогрессу, порядку и организации, дух формализма и крючкотворства. Наделенные чем-то от Карла Великого, и чем-то отходатая по делам, он был основателем династии и ее стряпчем. В целом, личность значительная и своеобразная. Государь, который сумел упрочить власть, вопреки тревоге Франции, и мощь, вопреки недоброжелательству Европы, Луи Филипп будет причислен к выдающимся людям своего века. Он занял бы в истории место среди самых прославленных правителей, если бы немного больше любил славу и если бы обладал чувством великого в той же степени, в какой обладал чувством полезного. Луи Филипп был красив в молодости и остался привлекательным в старости. Не всегда в милости у нации, он всегда пользовался расположением толпы. У него был дар нравиться. Ему недоставало величия. Он не носил короны, хотя был королем, не отпускал седых волос, хотя был стариком. Манеры он усвоил при старом порядке, а привычки при новом. То была смесь дворянина и буржуа, подходящая для 1830 года. Луи Филипп являлся, так сказать, царствующим переходным периодом. Он сохранил старое произношение и старое правописание и применял их для выражения современных взглядов. Он любил Польшу и Венгрию, однако писал «Полонь» и произносил «Хонгре». Он носил мундир национальной гвардии, как Карл X, и ленту почетного легиона, как Наполеон. В новом правописании «Полонь» — поляки и «Хонгре» — венгры. Он редко бывал у «Обедни», Не ездил на охоту и никогда не появлялся в опере. Не питал слабости к папам, псарям и танцовщицам, что являлось одной из причин его популярности среди буржуа. У него совсем не было двора. Он выходил на улицу с дождевым зонтиком под мышкой, и этот зонтик надолго стал одним из слагаемых его славы. Он был немного масон, немного садовник, немного лекарь. Однажды он пустил кровь форейтору, упавшему с лошади. С тех пор Луи Филипп не выходил без ланцета, как Генрих III без кинжала. Реалисты потешались над этим смешным королем, первым королем, пролившим кровь в целях излечения. Что касается претензий истории к Луи Филиппу, то кое-что следует отнести не к нему. Одни обвинения касаются монархии, другие царствования, а третье короля. Три столбца, каждый со своим итогом. Отмена прав демократии, отодвинутый на задний план прогресс, жестоко подавленные выступления масс, расстрелы восставших, мятеж, укращённый оружием, улица транс ноне военные суды, поглощение страны, реально существующей страной юридически признанной, Управление на компанейских началах с 300 тысяч привилегированных за это должна отвечать монархия. Улица Транс-Нонен, место зверской расправы буржуазии над восставшими ремесленниками и рабочими Парижа в 1834 году. Отказ от Бельгии с чересчур большим трудом, покоренный Алжир, и как индиангличанами англичанами скорее варварами, чем носителями цивилизации, вероломство по отношению к Абд-эль-Кадеру, Блей, подкупленный Дейтс, оплаченный притчерт, за это должно отвечать время царствования Луи Филиппа, политика более семейная, нежели национальная, за это отвечает король. Эмир Абд-эль-Кадер... 1808-1883 вел с Францией войну за независимость Алжира. В 1847 году был взят в плен и со всей семьей привезен во Францию, несмотря на обещание отправить его в Александрию. Блей — крепость на берегу Бискайского залива, куда была заключена в 1832 году вдова убитого Лувелем герцога Берийского, претендовавшая на французскую корону для своего сына. Дейтс — один из приверженцев герцогини Берийской, впоследствии выдавший ее министру июльской монархии Тьеру за крупную сумму. Как видите, за вычетом этого можно уменьшить вину короля. Его важнейшая ошибка такова. Он был скромен во имя Франции. Где корни этой ошибки? Сейчас поясним. В короле Луи Филиппе слишком громко говорило отцовское чувство. Высиживание семьи, из которой должна вылупиться династия связана с боязнью перед всем и нежеланием быть потревоженным. Отсюда крайняя нерешительность, навязываемая народу, у которого в его гражданских традициях было 14 июля, а в традициях военных — аустерлиц. Впрочем, если отвлечься от общественных обязанностей, которые должны быть на первом плане, то глубокая нежность Луи Филиппа к своей семье была ею вполне заслужена. Его домашний круг был восхитителен. Там добродетели сочетались с дарованиями. Одна из дочерей Луи Филиппа, Мария Орлеанская, прославила свой род среди художников, так же, как Шарль Орлеанский среди поэтов. Она воплотила свою душу в мрамор, названный ею Жанной Д'Арк. Двое сыновей Луи Филиппа исторгли у Меттерниха следующую демагогическую похвалу. Таких молодых людей не встретишь, таких принцев не бывает. Меттерних, Клеменс, князь, 1773-1859, австрийский дипломат, организатор Священного Союза, главный вдохновитель европейской реакции в первой половине XIX века. Вот без всякого умоления, но и без преувеличения, правда о Луи Филиппе. Быть принцем равенством, носить в себе противоречия между реставрацией и революцией, обладать внушающими тревогу склонностями революционера, которые становятся успокоительными в правителе, такова причина удачи Луи Филиппа в 1830 году. Принц равенства Отец короля Луи Филиппа, участвовал в революции под именем Филиппа Эгалите, равенство. В 1793 году был казнен. Никогда еще не было столь полного приспособления человека к событию. Один вошел в другое, воплощение свершилось. Луи Филипп — это 1830 год, ставший человеком. Вдобавок за него говорило и великое предназначение — престолу изгнания. Он был осужден, беден, он скитался, он жил своим трудом. В Швейцарии этот наследник самых богатых королевских поместий Франции продал свою старую лошадь, чтобы не умереть с голоду. В Рейхенау он давал уроки математики, а его сестра Аделаида занималась вязанием и шитьем. Эти воспоминания, связанные с особой короля, приводили в восторг буржуа. Он разрушил собственными руками последнюю железную клетку в мон сен мишель устроенную Людовиком XI и послужившую Людовику XV. Аббатство Мон-Сен-Мишель — старинный монастырь на скалистом острове у берегов Нормандии. С конца XVII века служил государственной тюрьмой, где заключенных помещали в тесный железный каземат, в котором они не могли ни выпрямиться, ни двигаться. Он был соратником Дюмурье, другом Лафайета. Он был членом клуба якобинцев. Мирабо похлопывал его по плечу. Дантон обращался к нему со словами «молодой человек». В возрасте 24 лет, в 1993 году, Он тогда еще господин де Шартер присутствовал, сидя в глубине маленькой темной ложи в зале конвента на процессе Людовика XVI, столь удачно названного этот бедный тиран. Он видел все. Он созерцал все эти головокружительные превращения, слепое ясновидение революции, которая сокрушила монархию в лице монарха и монарха вместе с монархией почти не заметив человека во время этого неистовства идеи. Он видел могучую бурю народного гнева в революционном трибунале, допрос Капета, не знающего, что ответить, ужасающее бессмысленное покачивание этой царственной головы под мрачным дыханием этой бури относительную невиновность всех участников катастрофы, как тех, кто осуждал, так и того, кто был осужден. Капет — официальное наименование Людовика XVI после его низложения, происшедшего в результате народного восстания в Париже 10 августа 1792 года. Он видел века, представшие перед судом конвента. Он видел, как за спиной Людовика XVI Этого злополучного прохожего, на которого пало все время ответственности, вырисовывался во мраке главной обвиняемой монархии, и его душа исполнилась почтительного страха перед безграничным правосудием народа, почти столь же безличным, как правосудие Бога. След, оставленный в нем революцией, был неизгладим. Его память стала как бы живым отпечатком каждой минуты этих великих годин. Однажды перед свидетелем, которому нельзя не доверять, он исправил по памяти весь список членов учредительного собрания, фамилии которых начинались на букву А. Луи Филипп был королем, царствующим при ярком дневном свете. Во время его царствования печать была свободна, трибуна свободна. Слово и совесть свободны. В сентябрьских законах есть просветы. Хотя он знал, что яркий свет подтачивает привилегии, тем не менее он оставил свой трон освященным. История зачтет ему эту лояльность. Луи Филипп, как все исторические деятели, сошедшие со сцены, сегодня подлежит суду человеческой совести. Его дело проходит теперь лишь первую инстанцию. Час, когда история вещает свободным и внушительным голосом, еще для него не пробил. Не настало еще время, когда она произнесет об этом короле окончательное суждение. Строгий, прославленный историк Луи Блан сам недавно смягчил прежний приговор, который вынес ему. Луи Блан 1821-1882 французский утопический социалист во время революции 1848 года проводил тактику соглашений с буржуазией. Луи Филипп был избран теми двумя недоносками, которые именуются большинством 221 и 1830 годом. То есть полу полупарламентом и полуреволюцией. Во всяком случае, с той нелицеприятной точки зрения, на которой должна стоять философия, мы могли судить его здесь, как это вытекает из сказанного нами выше, лишь с известными оговорками во имя абсолютного демократического принципа. Пред лицом абсолютного всякое право помимо права человека и права народа, есть незаконный захват. Но уже в настоящее время, сделав эти оговорки и взвесив все обстоятельства, мы можем сказать, что Луи Филипп, как бы о нем ни судили, сам по себе, по своей человеческой доброте, останется, если пользоваться языком древней истории, одним из лучших государей, когда-либо занимавших престол. Что же свидетельствует против него? Именно этот престол. Отделите Луи Филиппа от его королевского сана, он останется человеком, и человеком добрым, порою добрым на удивление. Часто среди самых тяжких забот, после дня, проведенного в борьбе против дипломатии Европы, он вечером возвращался в свои покои, и там, изнемогая от усталости и желания уснуть, чем он занимался? Он брал судебные дела и проводил всю ночь за пересмотром какого-нибудь процесса, полагая, что дать отпор Европе — это очень важно, но еще важнее — вырвать человека из рук палача. Он возражал своему министру юстиции, Он оспаривал шаг за шагом владения захваченные гильотиной у прокуроров, этих присяжных болтунов правосудия, как он их называл. Иногда груды судебных дел заваливали его стол. Он просматривал их все. Ему было мучительно тяжело предоставлять несчастные обреченные головы и их участи. Однажды он сказал тому же свидетелю, на которого мы ссылались. «Сегодня ночью». «Я отыграл семерых». В первые годы его царствования смертная казнь была как бы отменена, и вновь воздвигнутый шафот был насилием над волей короля. Гревская площадь исчезла вместе со старшей ветвью, но вместо нее появилась застава Сен-Жак — Гревская площадь буржуазии. Люди деловые чувствовали необходимость в какой-нибудь хоть с виду узаконенной гильотине. То была одна из побед Казимира Перье, представителя узкокорыстных интересов буржуазии. Казимир Перье — банкир, один из представителей финансовой олигархии при Луи Филиппе. В 1831 году возглавлял кабинет министров, был главным палачом, первого леонского восстания ткачей. Луи Филипп собственноручно делал пометки на полях книги «Беккарии». После взрыва адской машины Фиески он воскликнул «Как жаль, что я не был ранен! Я мог бы его помиловать!» Республиканец Фиески с группой заговорщиков в 1835 году совершил неудачное покушение на короля Луи Филиппа. В другой раз, намекая на сопротивление своих министров, он написал по поводу политического осужденного, который представлял собой одну из наиболее благородных личностей нашего времени. «Помилование ему даровано. Мне остается только добиться его». Луи Филипп был мягок, как Людовик IX, и добр, как Генрих IV. А для нас, знающих, что в истории доброта редкая жемчужина, тот, кто добр, едва ли не стоит выше того, кто велик. Луи Филипп был строго осужден одними и, быть может, слишком жестоко другими, поэтому вполне понятно, что человек, знавший этого короля и сам ставший призраком сегодня, представительствует за него перед историей. Это предстательство, каково бы оно ни было, несомненно и прежде всего бескорыстно. Эпитафия, написанная умершим, искренно. Тени дозволено утешить другую тень. Пребывание в одном и том же мраке дает право воздать хвалу. Вряд ли нужно опасаться, что когда-нибудь скажут о двух могилах изгнанников. Обитатель одной польстил другому.